Глава сорок шестая. Дмитрий. Дима, что происходит? Марат, да что ты себе позволяешь? Мне больно, отпусти, слышишь? Совсем распустил своих людей. Настя оттолкнула от себя Марата и посмотрела на меня злыми глазами. Рассказывай. Я сидел в кресле и смотрел на сестру из подлобья. Злости не было внутри, лишь глубокое непонимание, чем она руководствовалась, когда планировала эти покушения. Я из кожи вон лез, решал ее проблемы, пылинки сдувал, прихоти все выполнял. Совершенно не представлял, что буду теперь делать. Но, как показал печальный опыт с Катей, принимать решения на эмоциях нельзя. Да и не было у меня больше такого запала. Разочарование в сестре выжгло всю злость. Мне казалось, семья — это такая крепость, где люди друг друга защищают, что я, собственно, и делал с момента твоего рождения. Выполнял все твои прихоти, заботился. А что получил в итоге? Нож в спину? Такая твоя благодарность. Настя резко переменилась в лице, стрельнула глазами в сторону Марата. Неужели думала, что я не докопаюсь до правды, глупышка? Пусть выйдет, кивнула в сторону охранника и села в кресло напротив меня. Марат тут же закрыл дверь с обратной стороны, оставив нас одних. «Что ты хочешь услышать от меня?» Она сдернула подбородок, но в глазах не было и тени раскаяния. «Хоть что-нибудь, Настя, что заставит меня сейчас смягчить сердце. Неужели твоя обида за Игоря такой силы, что ты хотела убить меня?» Смотрел на нее и ждал, что она скажет. «Не тебя». В глазах предательницы появилась влага, а подбородок задрожал. Догадка, озарившая меня... Словно вспышка вышибла весь воздух из груди, и я, что из силы, ударил кулаком по столу, а Настя вздрогнула. — Ты совсем дура. Ты понимаешь, что человека убила. А ты? Кровь Игоря на твоих руках. А баб твоих я бы и продолжила истреблять, чтобы ты понял, как это больно — остаться без любимого человека. Больно было за Кристину, а в девке этой разочароваться. Зачем ты вообще ее в дом привел? Еще на Кипр меня хотел с ней отправить. «Да — До чего бы ты еще додумался? Взгляд сестры стал каким-то больным, а по лбу выступила испарина. — Ты понимаешь, что загубила себе жизнь, Настя? Смотрел на нее, а у самого волосы на голове шевелились от ее безумного блестящего взгляда. — Она и в самом деле не понимала, что творила. Я не смогу закрыть на это глаза. На что ты вообще рассчитывала? У тебя не просто бардак в голове, а мысли и рассуждения параноика. Как я не досмотрел раньше. У меня все отлично с головой. А что с твоей, Дима? Ведь Игорь приходил к тебе, просил денег. Муж мне все рассказал перед смертью. Он бы не пошел к этому ублюдку, если бы ты дал ему недостающую сумму. — Все из-за тебя, из-за тебя! — громко заплакала Настя. — Ты со своими принципами довел его до смерти. Ты и лишил меня мужа, а моего ребенка, отца. Ненавижу тебя. Не смогу никогда простить. Ты бессердечное чудовище. Я позвоню Нестерову. Тебе нужна помощь специалиста. Я больше не угадывал сестру в человеке напротив. Это был кто-то другой, но не она, не моя Настя. Ребенок пока останется со мной. Юристы в ближайшее время оформят на меня опекунство. Как только тебе станет лучше, я позволю с ним изредка видеться. У тебя психическое расстройство, Настя. А что у тебя тогда? Мания величия? Настя вскочила на ноги. Искры в ее глазах превратились в черное пламя. Ты ужасный человек, Дима. Беспринципный. Жестокий. Ты никого не любишь, кроме себя. Думаешь, что счастлив будешь с ней? Нет. И ребенка я тебе своего не отдам. И никому не отдам, понял? Ты не посмеешь к нему прикоснуться? Да — Да-да, конечно. Я потянулся к телефону, лежащему на столе, и набрал Марата. — Посидишь сегодня под замком, а завтра я сам отвезу тебя в клинику. Начнешь лечение и поговорим, когда мозги начнут работать в прежнем режиме. Марат появился в дверях кабинета спустя пять минут. Взял на взрыт плачущую Настю за локоть. и отвел к ней в комнату. Ребенка передал няне и вернулся, чтобы получить новую порцию указаний. Я держался из последних сил. Все эти новости и признания сестры окончательно меня подкосили. «Няне, скажи, пусть с ребенком переберется в одну из гостевых комнат на первый этаж. Насте Демида не давать. В участок когда поедем?» «Не знаю». Сегодня я был не в состоянии решать никакие вопросы. Завтра отвезу Настю в клинику к Нестерову, заеду в участок пообщаться со следователем, отдам долг Рекрутову и сдам своим людям Агафонова. Как только его прикроют, отвезу Катю в сизок подруге. Да, и купи ей билет на ближайшие даты на Кипр. Пусть побудет вдали от всей этой шумихи. Понял, кивнул Марат. Охранник покинул кабинет, а я какое-то время стоял у окна. пытаясь уложить разговор с Настей в голове, а затем спустился вниз. Вышел на улицу, направляясь в заднюю часть двора. Я знал единственный способ сбросить накопившееся напряжение. Не знаю, сколько высадил обоим пуль, но легче мне не стало. В груди было все так же больно, будто кто-то заколачивал ржавые гвозди по одному в самое сердце. Я так долго искал человека, который хотел меня устранить, а он, оказывается, все это время был под боком. Настя желала смерти всем людям, которым я проникался чувствами и доверием. В таком случае ей следовало начать с себя. На квартиру я не стал даже дергаться, и всю ночь пролежал в кровати без сна, перебирая в голове детские воспоминания. Утром я отвез Настю в клинику. Она плакала, кидалась на меня и охранников, кричала, что я ничтожество, и она ненавидит меня. Но я еще с ночи настроился на подобный исход и заблокировал все эмоции на этот счет. Настя больна. Ей нужна врачебная помощь. Эти мысли не успокаивали, но и не давали свихнуться вместе с сестрой. После обеда позвонил следователю, а затем поехал на встречу с Рекрутовым. Я не собирался спускать тормозов ни одной из дел. висевших на душе тяжелым грузом. Хотелось сбросить балласт, избавиться от всей грязи, что накопилось в жизни, и вздохнуть. Полной грудью уже не получится, но хотя бы смрада в воздухе станет меньше. Я стоял на улице и курил. Щурился на солнце и мельком посматривал в сторону дома. — В СИЗО на одной машине поедем или на двух? — спросил Марат. А я заметил Катю. направляющаяся к нам нетвердой походкой, осунувшаяся, бледная, почти прозрачная. Я запрещал себе к ней приближаться в эти дни, и Настя в чем-то оказалась права на мой счет. Я не сделаю Катю счастливой. Пора выпустить птичку на волю из золотой клетки. На одной выдохнул сизую струю дыма и отбросил окурок в сторону. Катя забралась на заднее сиденье и сразу отвернулась к окну. Всем своим видом она демонстрировала равнодушие. Возможно, в глубине ее души что-то и оставалось ко мне, не знаю. Лично я за эти дни осознал, что меня влечет к ней еще сильнее, чем до всей этой неразберихи и боли, которую ей причинил. Марат припарковал машину недалеко от участка. Я попросил Катю подождать меня в салоне, а сам направился к следователю. Не знаю, зачем ей понадобилась эта встреча с бывшей подругой, Но отказать я в такой малости не смог. Может быть, Катя хотела расставить для себя точки в этой истории. Услышать извинения от предательницы. Конвоир проводил меня в комнату для переговоров. С Кариной я до этого дня не встречался. И сейчас пришел просто убедиться, что она не нанесет Кате новых душевных травм. «Знаешь, кто я такой?» – спросил у сидящей напротив девушки. Она кивнула, смотря на меня затравленным взглядом. Лицо Карины было разбито, но ссадины уже почти зажили. «Кто тебя так?» «Мой парень», — тихо отозвалась она. «Разозлился, что нас вычислили, сорвал на мне злость. Ваши люди его оттащили от меня. Мне?» Голос стал скрипучим, и, казалось, девушка вот-вот расплачется. «Мне жаль, что так вышло». Карина опустила голову. Я, правда, ничего не знала изначально. Делала то, что говорил Илья. Он с заказчиком сам общался. Я в глаза его не видела. В тот день, когда случилось покушение, он пригласил меня на вымышленную встречу с родителями, а я, дура, повелась. Влюбилась и верила ему. Катю попросила меня подменить. А потом, когда поняла, что произошло, то куда мне было деваться? Он угрожал, что убьет меня. И я испугалась. «Сама не сразу осознала, во что оказалось тянуто. Илья обещал, что мы уедем из страны, а потом ваши люди прихватили нас после моего звонка Кате. Мы в то утро направлялись в аэропорт с поддельными документами», — сбивчивым, запинающимся голосом говорила она. «Я был ознакомлен с показаниями Карины. В отличие от ее отморозка парня, девушка вовсю работала со следователем». Правда, наказание избежать у нее все равно не получится. Заказчиком была моя сестра. Глаза Карины округлились. Она приоткрыла рот от удивления. Со мной приехал один человек. Догадываешься, кто? Лицо Карины исказилось от боли, и она отчаянно замотала головой из стороны в сторону. «Нет, не нужно. Пожалуйста. Я очень виновата перед ней». Девчонка захлопала ресницами. а по щекам покатились слезы. «Она хочет с тобой пообщаться». Я поднялся на ноги. «Я обещал ей, что вы увидитесь. У вас десять минут».